Он посмотрел на нее, и взгляд его не смягчился. Эйлин прочла в его глазах холодную беспощадную решимость. Перед ней был рассудочный делец, коммерсант, хищник, человек с каменной душой. Она поняла, что доступ к его сердцу закрыт для нее навеки, и страх, гнев... Бешенство, отчаяние охватили ее. На мгновение она словно лишилась рассудка. «О, Фрэнк, не говори так, не говори!» — крикнула она, не помня себя. «Прошу тебя, молю, не говори так! Ты можешь еще полюбить меня опять! Немножко, если только... Если только сам будешь в это верить! Разве ты не понимаешь, каково мне...» «Разве ты не видишь, как я страдаю?» Она упала перед Каупервудом на колени и обвела его руками. «Фрэнк! Фрэнк! О, Фрэнк!» — восклицала она, заливаясь слезами. «Я этого не переживу! Нет, нет, я не могу этого вынести, Фрэнк!» «Эйлин, возьми себя в руки», — сказал Каупервуд. «Все это ни к чему». Я не могу обманывать себя и не хочу лгать тебе. Жизнь слишком кратка. Что случилось, то случилось. Если бы я мог сказать тебе, что я тебя люблю, и сам поверить в это я бы так и сделал. Но я не могу. Я не люблю тебя. Зачем же я буду тебя обманывать? Эйрин в душе все еще оставалась немного ребенком, избалованным, взбалмошным, капризным. Вместе с тем, она была отчасти актрисой, любила преувеличение, позу. Но прежде всего она была женщиной, способной чувствовать глубоко, переживать страстно, действовать безрассудно, очертя голову. Услыхав слова Каупервуда, Поняв, что он твердо решил бросить ее, обречь на одиночество, она вне себя от отчаяния стала молить его не покидать ее совсем. Она готова делить его с другой. Ведь мирилась же она со Стефани Плейта, с Флоренс Кокрейн, с Сесили Хейгинин, с миссис Хенд, со всеми, в сущности, кто был у него после Риты Сольберг. Она никогда не будет ему мешать. Она не следила за ним вовсе, нет, просто случайно встретила его с Беренис Флеминг. Конечно, Беренис красива, она это признает, но ведь она тоже еще хороша, пусть не так, как раньше, но все же. Разве он не может найти и для нее местечко в своей жизни, и для Беренис, и для нее, для обеих? При виде такого унижения и малодушия Каупервуд почувствовал горечь, отвращение, Доходившее до тошноты. Ему было и больно за Эйлин, и противно. Но что тут скажешь? Как убедить ее? Как заставить понять? Я бы... Хотел, чтобы это было возможно, Эйлин. Сказал он, наконец, с усилием. Но, к сожалению, это немыслимо. Эйлин вскочила на ноги. Она посмотрела на него в упор красными воспаленными глазами. Слезы ее высохли. «Значит, ты совсем не любишь меня? Совсем-совсем?» «Нет, элен не люблю. Я не хочу сказать, что ты мне неприятна. Я не отрицаю, что ты по-своему очень привлекательна, и не думаю, что я не сочувствую тебе. Но я не люблю тебя. Я не могу тебя любить. Тех чувств, какие были у меня к тебе когда-то, больше нет и быть не может». Илин молчала в растерянности, не зная, что делать, что сказать. Лицо ее побелело, приобрело какую-то необычную одухотворенность. Боль, ярость, отчаяние раздирали ее душу, но словно скорпион в кольце огня она сумела обратить их только против самой себя. «Будь проклята эта жизнь!» Все уходит, и остаешься одна. Совсем одна стареть в одиночестве. Любовь ушла, и ничего нет. Ничего. Ничего пустота. В глазах ее вспыхнула решимость. Казалось, она снова на мгновение обрела волю. «Ну что ж», — твердо произнесла она, — Я знаю, что мне делать. Я не стану так жить. Эта ночь будет для меня последней. Она не выкрикнула эти слова, а проговорила их совсем спокойно. Теперь он узнает, как велика ее любовь.